Глава седьмая. Отдохнуть мне не удалось. Едва я завел глаза, как меня позвали к телефону. Казенно благожелательный женский голос осведомился, не забыл ли я, что сегодня вечером меня ждет Хида. Я ответил, что не забыл, и пошел стирать носки и носовой платок. Затем, когда я гладил выходные брюки, позвонил Костя Синенко. Он был пьян, как змей, даже из трубки пахло. — Я все-таки звоню, — сообщил он. — Ничего не поделаешь, мой нравственный долг — принцип И. — Ты где нарезался? — спросил я. — Будь гуманен, соблюдай принцип Жень. Я блюду принцип И, а ты соблюдай Жень. Конфуций сказал, последовательно соблюдая мои принципы, вы улучшаете человеческую природу. Ты найдешь этот лозунг в любой столовой и закусочной. «Хорошо, хорошо. Что случилось?» «Ты славный парень, но ты лишен информации». «А что сказал Винер?» «Винер сказал, чем более вероятно сообщение, тем меньше оно содержит информации». «Такие покаты ты увидишь в любом зале ожидания». «Короче», — сказал я. «Совершенно невероятное сообщение, совершенно без энтропии». Я хотел позвонить тебе прямо вчера. Это мой долг, поскольку ты лишен информации, но ты не разрешаешь. Не разрешаешь не надо, я и не звонил Правильно делаешь, — нетерпеливо сказал я. — Сообщай скорее, мне некогда. Я не буду тебя томить. Преданный подчиненный не должен томить гуманного начальника. Все тот же принцип «и». Что же было вчера? — Ты меня постоянно перебиваешь, и я могу сбиться. — Да. Вчера утром беспозвоночники пригласили Полухина, Степанову и прочих поглядеть на осьминога. — На осьминога? — Да. Превосходный осьминог, я потом тоже ходил смотреть, но абсолютно беспринципный. Не взлюбил Степанову с первого взгляда и окатил какой-то черной жидкостью. подумать только, как сказал товарищ Апулей, «Зловоннейшей мочой меня совсем залили!» И у Степановой облез нос. «Не может быть!» «Облез, можешь не сомневаться!» «Это нам так понравилось, что мы тоже пошли поглядеть всем издательством!» «На что пошли поглядеть?» «На нос Степановой?» «И на нос тоже, но главным образом на осьминога!» «Да, совершенно забыл!» Теперь у нас есть осьминог. Его привезли японцы, и он живет в бассейне у него дворе Слушай, тут мои недоброжелатели не дают мне говорить. Отбирают трубку. Собралось множество хорошеньких девушек, и все как одна жаждут с тобой познакомиться. — Особенно жаждет Зиночка. Я сказал, что ты холостой, моя неосторожность. Теперь она жаждет... Я повесил трубку. «Ика содержит туши, знает приличия». «Интересно», — подумал я, — «что в средневековой Японии понимали под приличиями? Если бы спрут профессора Акасиды знал приличия, он бы окатил не безобидную старую деву Анну Семеновну, а старого пройдоху Ярошевича, и Юля была бы отомщена». Впрочем, возможно, что он промахнулся, или нравы головоногих здорово изменились. Я представил себе, как Анну Семеновну, плачущую, забрызганную серо-черными кляксами, выводят под руки из павильона. Эту тушь ведь не сразу отмоешь, не сразу отстираешь. Однажды в Байкове каракатица вот так же загадила китель одному моему знакомому, капитану Траулера. Это был белый полотняный китель, и его пришлось выбросить, потому что ни мыло ни щелок пятен не брали. Но жизнерадостному лоботрясу Кости все это представляется очень забавным. В общем-то, он добрый мальчик, но его реакция на такого рода вещи, наверное, сродни реакциям живодера-сторожа. Уж не знаю, почему я вспомнил о Василевском, мне даже почудился смрад перегара и колбасы. Я вышел в начале шестого, пообедал в кафе напротив и отправился на улицу Горького. В магазине подарков я после долгих колебаний купил за восемь рублей фигурку медведя тобольской резьбы, а затем, выстояв порядочную очередь в магазине русских вин, получил тяжелую коробку с подарочной водкой. Это очень хорошая водка, приятная и чистая на вкус, зеленовато-золотистого цвета. Она продается в массивных прямоугольных флаконах со стеклянной пробкой. Ее особенно приятно разливать в широкие бокалы или в чайные стаканы тонкого стекла. Чтобы размяться, я решил идти пешком, и, пока я шел, водка то и дело звонко булькала у меня под мышкой. В вестибюле Пекина меня встретил полузнакомый юноша из Института Востоковедения — Радостно улыбаясь, он пожал мне руку обеими руками и сказал «Вот хорошо, Андрей Сергеевич, Ахида уже ждет вас. Пойдемте?» «Пойдемте», — сказал я. «У него номер на третьем этаже. Я уж боялся, что вы не сможете прийти. Что бы я тогда с ним делал?» «Сводили бы в кино. Только кино нам с ним и не хватало. Вы не поверите, я совсем замучился. Вид у него действительно был несколько ошалелый». «Восьмой день, как на карусели, ВДНХ, Кремль, Третьяковка, Большой театр, жара, пить все время хочется, такси не достать, юго-запад, юго-восток, канал, господи, я москвич, но в жизни прежде не был на канале». «А что ему нужно от меня?» «Право не знаю. Может быть, просто решил отдохнуть вечерок? Он ведь бедняга тоже округовел. И потом вы перевели его книгу, издательский работник». Будет, наверное, просить, чтобы перевели его новую книгу. Он говорит по-русски? Совсем не говорит. Скверно. Я не говорил по-японски лет десять. — Дзен-дзен декимасэнка? Косидо кирэто амэймасга? Наруху до дзанэн дэс. Мне сегодня позарез нужно съездить в одно место. — Конечно, поезжайте, как-нибудь договоримся. Он очень обрадовался. — Спасибо, Андрей Сергеевич, вы меня здорово выручили. — Вот, кстати, — сказал я с настоящими полухинскими интонациями, — когда ему можно отдать подарки? — Сразу? — Да когда захотите. Мужик он простой, без церемоний. Хида занимал небольшой однокомнатный номер с небольшим столиком, небольшим шкафом и чудовищной двуспальной кроватью. Он встал, нагнул голову и молча двинулся к нам, протягивая руку. Юноша важно провозгласил «Господин Хида, Головин-сан». «Здравствуйте», — сказал Хида. «Извините, Хида-сан», — поспешно сказал юноша по-японски, «но поскольку Головин-сан знает японский язык, я вам, вероятно, не буду нужен». Хида вопросительно взглянул на меня. Дай сказал я. — Девасэнара, Зоринсан, — сказал Хида. — Сэнара, Хидасан, — сказал юноша. Астамадэ. Он прямо-таки сиял от радости, даже неловко было. До свидания, Андрей Сергеевич. Он сделал ручкой и исчез. — О, какэнасай, — чопорно сказал Хида и показал на стул. — Пазаруста. Я поставил коробку с водкой на столик и сел. Хида сел напротив, расставив ноги и уперев ладони в колени. Мы уставились друг на друга. У хиды были твердые спокойные глаза в щелках припухших век. — Я говорю по-японски плохо, — сказал я, — и прошу меня извинить. Прошу также господина Хиду говорить медленно. Хида поклонился, взял со столика веер и стал обмахиваться. «В прошлом году, — начал он, — я имел удовольствие получить от господина Головина свою книгу на русском языке с его доброжелательной и великодушной надписью. Мой друг Касим Асахей, специалист по русской литературе, Ознакомился с переводом и, к моей радости, нашел, что перевод очень точен в смысловом и эмоциональном отношении. Благодарю. «Рад это слышать», — сказал я, потому что он сделал паузу. «Мою книгу издали также в Англии и во Франции», — продолжал Хида. «Английский перевод очень слаб, в нем опущены целые главы и сильно искажена моя мысль». Что касается французского перевода, то он сделан с английского варианта и, следовательно, тоже никуда не годится. Тем больше удовольствием доставил мне отзыв моего друга Касима Сахея о переводе господина Головина. «Благодарю». Я повторил, что рад слышать. Я чувствовал, что разговор на таком официальном уровне я долго не выдержу. И вообще мне не давала покоя проблема подарков. Я решился. «В свою очередь», — сказал я, старательно подбирая слова, — «я тоже позволю себе искренне поблагодарить господина Хиду. Роман господина Хиды был тепло встречен с советским читателем». Девяносто тысяч экземпляров без остатка разошлись в несколько недель, и литературная газета поместила на своих страницах самый лестный отзыв. Позвольте, господин Хида, в качестве скромного знака признательности за удовольствие, доставленное мне вашим романом «Один в пустоте», а также по случаю посещения вами Москвы, вручить вам эти подарки. Я переборщил. Для Хиды это звучало, наверное, так же, как звучало для мистера кленнама болтовня слабоумной простушки Флоры Финчинг. Во всяком случае, после первой моей фразы на его неподвижном лице изобразилось напряженное недоумение, которое исчезло только при слове «подарки». Он встал, я тоже встал. Приняв от меня водку и тобольского медведя, он протянул мне пластмассовый футляр с превосходной паркеровской авторучкой и маленькую деревянную куклу, похожую на кеглю. Господину Головину в память о нашей встрече в Москве, — сказал он и поклонился, — благодарю. Я тоже поклонился. Лед был сломан. — Разрешите предложить вам коньяку, — господин Головин, — сказал он, — или пиво. — Благодарю вас немного коньяку. Он проворно поставил на столик две рюмки и открыл бутылку армянского коньяка. Он был коренастый, массивный и, когда сидел, казался неуклюжим, но движения его были ловкие и точные. Он наполнил рюмки и сел. «Господину Головину нравится японская литература?» — спросил он. «Я не специалист», — сказал я. «Я люблю хорошие книги». В японской литературе есть отличные книги. Мне нравится «Великое оледенение» Абекобо, потом «Море и яд» Энда Сюсаку. Меня интересует Эдагава Рампо, хотя вам он, наверное, не нравится, Хиде-сан. — У него есть примечательные вещи, — сказал Хида и отпил из рюмки. — Потом мне нравится Гамикава. — Нравится ваша луна над Малайей? — Хида отпил из рюмки. — Очень хороший коньяк, — проговорил он сдавленным голосом и промокнул глаза платком. — К сожалению, мне много нельзя, но бутылку вот такого коньяку и ваш подарок я обязательно отвезу домой и буду угощать только самых близких друзей. Он поставил рюмку. Господин Головин, конечно, понимает, что «Луна над Малайей» является автобиографическим романом, как и «Один в пустоте». Понимаю. «Пятнадцатая армия». Он помедлил, разглядывая меня из-под тяжелых век. Да. Я был солдатом во второй дивизии. Рядовым второго разряда. В романе я вывел себя под именем Ефрейтора Соме. Я так и понял. Не знаю, зачем я это сделал. Рядовым второго разряда приходилось гораздо хуже, чем ефрейтором Но остальное все было так, как описано. Дивизию высадили под Новый год в Куантане. 2 февраля на переправе у Джохор-Бару Я был ранен, и меня отправили в метрополию. Была даже красивая девушка Митико в гарнизонном госпитале Акаяма. Не помню только, как ее звали по-настоящему. И больше в боях я не участвовал. Господину Хиди повезло. — Да, мне повезло. — А господин Головин участвовал в боях участвовал сказал я когда сдалась германия я лежал в гарнизонном госпитале в кишиневе когда сдалась япония я лежал в госпитале в ханчхоне в ханчхоне было лучше меньше народу когда сдалась япония грустно сказал хида я сидел в военной тюрьме в Иссекире. Меня освободили уже при американцах. Мы помолчали. Мне почему-то было неприятно это молчание, и я бодро сказал, господин Хида и я, мы оба воевали за мир, каждый по-своему. Хида снова наполнил мою рюмку. «Мир!» — проговорил он. «Господин Головин изранен, Мне в тюрьме отбили почки, но что изменилось? Наступил самый подходящий момент, чтобы затянуть дешевый диалог на тему «Да, вы правы, жертвы народов были напрасны, или, как, наверное, ожидалось от меня, нет, вы не правы, народы не дадут втянуть себя в новую бойню». Я сказал, изменилось многое. Появилось множество факторов, которые не поддаются пока точному учету. Каждый из них может иметь определяющее влияние на ход событий. Я подождал, проверяя, сумел ли Хида уловить смысл в моем ублюдочном японском. Хида кивнул. Никто не имеет полной информации о положении в мире на каждый момент. Я опять подождал, и Хида опять кивнул политики знают больше нас средних людей но и они знают далеко не все сейчас люди могут только увеличивать или уменьшать вероятность возникновения войны никто не смеет утверждать да война обязательно будет или нет война невозможна можно только утверждать да возможность войны не исключена господин головин коммунист — спросил вдруг Хида. — Да, я коммунист и член коммунистической партии. — Но господин Головин, — сказал Хида с хитренькой улыбкой, — говорит о войне как о явлении метафизическом. Он считает, что можно только верить, но не утверждать. — А во что верить — это вопрос вкуса. Я правильно понял? — Почти правильно. Это вопрос вкуса и совести. Не вижу в моей позиции никаких противоречий, объективно, во всяком случае. Если верить, что война неизбежна, незачем работать. Но я, будучи убежденным коммунистом, не мыслю жизни без работы. Мне приятно верить, и я верю, что война не случится, что через какое-то время исчезнет ее возможность, и человечество заживет счастливо. И есть еще одно обстоятельство. Господин Хида не должен забывать, что люди могут увеличивать и уменьшать вероятность войны. Честная активная работа уменьшает эту вероятность. Я работаю. Господин Хида тоже работает. Мы не всегда это сознаем, но так или иначе господин Хида пишет антивоенные книги, а я способствую укреплению связей между нашими странами. И это наша деятельность не самое маловажное в мире. А теперь, если господин Хида разрешит, я хочу оставить эту тему. Я не каждый день встречаю японского писателя и не могу упустить случая выяснить некоторые вопросы о положении в современной японской литературе». Господин Хида разрешил. «Мы проговорили еще часа полтора, и я спохватился только, когда он встал, чтобы зажечь свет. Пора было уходить». Я больше не жалел, что пришел сюда. Хида был умница. Кроме того, он рассказал мне много интересного. Пока я курил последнюю сигарету, он завернул футляр со вторучкой и куклу в целлофан и с поклоном вручил мне. «Было истинным удовольствием поговорить с вами», — сказал он вежливо. «Напротив, — по всем правилам возразил я, — это я получил большое удовольствие от беседы с вами». Между прочим, я совсем забыл. Господин Хида видел когда-нибудь осьминога? Осьминога? Он озадаченно поглядел на меня. Да, осьминога или каракатицу. Он пошевелил пальцами, видимо, изображая щупальца. О, сказал он, разумеется, я видел. Это очень вкусно. Осьминога варят и заправляют соусом. Очень Вкусно и совсем недорого. Мы попрощались.